и, наконец, обратился к нему с изъяснением. — Нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что изволите видеть? — Чего изволите? — спросил де Форш, учтиво ему, поклонившись. — Эк, беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. — Жеве, муа... «Шеву куше! Я хочу спать у вас, понимаешь ли?» «Мсье, треволонтье», — отвечал де Форш. «Вуле дезортер, «Сделайте одолжение, сударь, извольте, соответственно, распорядиться». Антон Павнутич, очень довольный своими сведениями во французском языке,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 Усталость и винные поры мало-помалу превозмогли его боязливость, он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное ему готовилось пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутьч открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собой Дефорша. Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другою отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич обмер. «Кись-кисе, мусье?» «Что такое?» -ки произнес он трепещущим голосом. «Тише!» «Молчать!» отвечал учитель чистым русским языком. «Молчать или вы пропали?» Я Дубровский.